Только я успела спрятаться, как мужчины, продолжая разговор, вошли в комнату. Я тихонько раздвинула книги и выглянула в просвет, как в бойницу на стене средневекового замка. И мое подозрение оправдалось. Один из этих двоих, тот, чей голос показался мне смутно знакомым, был тот самый вальяжный мужчина в позолоченных очках, который пытался втереться ко мне в доверие при помощи украденного телефона. Тот самый, который приходил к Берти Альбертовне в поисках таинственной книги. Собеседник его был довольно молодой человек, едва за тридцать, но уже лысый какой-то потертый, как будто поеденный молью. Держался он опасливо и в то же время самоуверенно. По его поведению, по хозяйским взглядам, которые он бросал по сторонам, я поняла, что это Виктор Кузнецов, владелец галереи и племянник покойного библиофила и коллекционера Разумовского. Противный какой правильно Берта Альбертовна про него говорила. Мое предположение тут же подтвердилось, потому что лысый тип обвел взглядом книжный развал и проговорил. «Да вы поглядите, сколько здесь книг. Найдутся книги на любой вкус, выбирай, не хочу». «А вот именно, не хочу», перебил его вальяжный господин в золотых очках. «Мне не нужно все это барахло. Мне нужна конкретная книга, та самая, о которой мы с тобой говорили. Ты мне ее обещала, обещания нужно выполнять о какой книге вы говорите? Вот не надо изображать склеротика, ты еще слишком молод, чтобы страдать провалами в памяти. Ты обещал мне книгу «Молот ведьм», переизданную в Праге в XVIII веке в типографии Густава Амброзиуса. Ах, вот вы о чем. Но той книги у меня нет. Выбирайте любую другую, я сделаю вам большую скидку. Не нужна мне твоя скидка, мне нужна та книга, та самая и никакая другая. Ну, я же сказал, ее нет». «И куда же она делась? Она ведь была у твоего дяди, он ее не собирался продавать. И ты мне подтвердил, что она у тебя. Мы с тобой договорились». «Была, а она была у меня, но больше ее нет». Человек в золотых очках побагровел, утратив при этом свою вальяжность. «Что значит нет? Куда же она подевалась?» Кузнецов покаянно вздохнул и проговорил. «Ну, продал я ее, продал» за хорошие деньги. Я деловой человек и никогда не отказываюсь от выгодной сделки. Ко мне пришел покупатель, предложил хорошую цену, и я согласился. Что значит согласился, как ты мог? Ты ведь мне ее обещал. Ты мне дал слово. Ой, ну что за дела? Слово. Подумаешь, слово. Еще скажите, честное пионерское. Не смежите меня. А в наше время слово ничего не стоит. Он предложил больше, чем вы, я и отдал. Я бы предложил еще больше. А я откуда знал? Вы мне назвали свою цену, а тот человек предложил больше. И прямо сейчас. Вы же знаете, как говорят, лучше синиться в руке, чем... Человек в золотых очках неожиданно успокоился и проговорил насмешливо. Ну да, ты увидел живые деньги и не смог устоять. Ну, хоть бы и так. А что такого? Книга моя, я могу продать ее, кому хочу. Можешь, можешь. Но жадность большой грех. Да при чем тут жадность? Мне просто очень нужны деньги. Знаете, как трудно содержать галерею? Аренда дорогая, персоналу нужно платить, а продажи мизерные. Ой, сейчас заплачу. Ну, хоть скажи, кому ты ее продал. Кто этот змеискуситель, который поманил тебя живыми деньгами? Этой самой синицей в руке. Ну, мало ли кому, я не обязан. Это вообще моя коммерческая тайна. Слушай, ты коммерсант хренов, ты меня лучше не зли. Человек в очках надвинулся на Кузнецова, играя желваками. «Я ведь с тобой до сих пор по-хорошему разговаривала, могу и по-плохому. Так кому ты продал ту книгу?» Кузнецов попятился и опасливо оглянулся. «Не надо этого!» — пролепетал он. «Что это вы в самом деле? Мы же с вами интеллигентные люди!» «Интеллигентные?» — переспросил его собеседник и неожиданно усмехнулся. «Допустим, но ты мне все же скажи, кому продал ту книгу. Я тебе за эти сведения заплачу. Ты ведь не сможешь устоять перед деньгами». И он полез в карман. Кузнецов все еще мялся, и мужчина в очках подмигнул. «Ну давай уже вспоминай, это ведь был такой полный светловолосый парень с круглым лицом и ямочками на щеках». Я насторожилась. «Этот человек явно описывал Максима». «Ну вот, вы же сами все знаете, зачем тогда спрашивать?» С облегчением пролепетал Кузнецов. «А затем, чтобы ты немного постарался, я ведь тебе заплачу». И мужчина в очках помахал перед носом Кузнецова купюрой. «А, ну, конечно!» Кузнецов подошел к компьютеру, постучал по клавиатуре и радостно проговорил. «Вот у меня даже его фамилия есть. Апельсинов он. Вот, видите, М.В. Апельсинов». Я удивилась. Берта Альбертовна говорила, что фамилия Максима Краснов. Как-то странно, там Краснов, здесь апельсинов. Но это точно он по описанию подходит. Полноватый, светловолосые ямочки на щеках. У меня в голове шевельнулась какая-то неясная мысль, но тут же затерялась. Апельсинов, значит, повторил человек в очках. Ну, однако и фрукт. Но это все, что я о нем знаю, произнес кузнецов, отходя от компьютера. Ладно, допустим. Вы мне обещали заплатить. Ты же только что сказал, что слово в наше время ничего не стоит». Человек в очках усмехнулся. «Ладно, ладно, шучу». Он протянул Кузнецову руку с купюрой, но тут же отдернул ее. «Только сначала скажи мне еще кое-что». «Что еще?» «Ты ведь со своим дядей часто общался?» «Ну, не то чтобы часто». «Часто-часто. Дядя ведь был богатый, а ты вечно намели, так что пытался втереться к нему в доверие». «Ну, в общем, да. Так вот, скажи, ты никогда не разговаривал с дядей о той книге? Только не спрашивая, о какой, не зли меня». «Я точно не помню. Дядя, он ведь был помешан на старых книгах, он постоянно о них говорил, и его кроме книг, по-моему, ничего не интересовало». «Ладно, а ты у него никогда не видел такой же экс-либрис, как на той книге?» «Экс-что?» переспросил Кузнецов. «Ну ты даешь, усмехнулся человек в очках. «Занимаешься книгами и не знаешь, что такое экслибрис?» Тут я готова была с ним согласиться. Правда, я сама до вчерашнего дня не знала, что такое экслибрис, но я-то, в отличие от Кузнецова, не торгую старинными книгами. Ну, это же надо, чтобы такую ценную коллекцию книг дядя оставил такому ослу! Умом он тронулся в старости, что ли? Неужели не знал, что племянничек всю коллекцию по ветру пустит после его смерти?» Впрочем, меня это не касается. У меня свои проблемы. Кузнецов смущенно проговорил. «А, ну да, конечно, я знаю, что это такое. Я просто не расслышал. Это такая картинка на внутренней стороне обложки. Обычно там указано имя владельца». «Вот-вот. Как ты помнишь, какой экслибрис на той книге, которую ты мне обещал?» «Ну, не точно». «Не точно», — передразнил его собеседник. «Ты уж постарайся, напряги память». Там нарисованы две закрытые книги, а сверху еще одна раскрытая. Ну да, точно, Берта Альбертовна нарисовала мне этот самый экслибрис. Кузнецов задумался, словно что-то припоминая. Ну, вижу, что-то вспомнил, — поторопил его собеседник. Ну да, кажется, один раз я видел похожую картинку. И где же, при каких обстоятельствах? Дядя иногда участвовал в книжных аукционах, и перед каждым аукционом он... Рассматривала каталоги выставленных на продажу книг. Там печатали выходные данные книги, автор названия, год издания, типография и всегда несколько фотографий. Так вот, дядя увидел в каталоге аукциона одну книгу, и там был этот самый «Экслибрис». Дядя тогда очень заинтересовался. А что это была за книга? Что-то такое про средневековых алхимиков. Я еще спросил его, почему он так интересуется этой книгой. Вроде алхимия, это не по его части. «А дядя мне сказал, что его заинтересовал именно экслибрис, и что есть всего несколько книг с таким экслибрисом, и что хорошо бы эту книгу купить». «И что, купил он ее?» «Нет, ее перехватил другой покупатель». «А кто именно, ты не помнишь?» «Кстати, вот сейчас я вспомнил». Кузнецов покосился на собеседника. Дядя тогда очень рассердился, что тот перехватил у него книгу и несколько раз повторил имя покупателя. «Ну так что за имя?» Кузнецов состроил жалостное лицо и проговорил. «Что-то у меня с памятью. Только что помнил, а сейчас забыл. Вот если бы вы мне еще приплатили...» «Слушай, ты меня лучше не зли». «И в мыслях не было, говорю же что-то с памятью». «Ладно, черт с тобой». Человек в очках вытащил еще одну купюру. «Говори уже». «Надо же, вспомнил». Дядя тогда последними словами ругал человека с такой смешной фамилией Борис Бубиков. «Ты ничего не путаешь?» «Нет, не путаю. Он тогда десять раз, наверное, повторял. Ну и гад этот Бобиков перехватил у меня книгу». Я потом про этого Бобикова слышал, точнее, видел его фамилию на книгах. Это писатель пишет исторические романы про средние века, видимо, поэтому ему и понадобилась книга про алхимиков. «Ладно, держи, заработал». И человек в золотых очках отдал Кузнецову вторую купюру. Они обменялись еще несколькими, ничего не значащими фразами и покинули комнату. Я выждала некоторое время и вышла из своего укрытия. Получается, что здесь мне больше нечего делать. Максим купил книгу и больше здесь не появится. Зато он может появиться у писателя. Как его? Бобикова? Потому что ищет книги с таким же экслибрисом. Зачем они ему? Вот этого я не знаю. Но выясню со временем. Спрошу у Максима, когда я его найду а я обязательно его найду, потому что Бэри. Ну, про это я уже говорила. Итак, мне надо отсюда исчезнуть, как говорят по-английски. Главное, никого не встретить. Я сделала несколько шагов в сторону арки, что соединяла комнату с другим помещением побольше. Вроде бы там никого не было. Ну да, в эту галерею нечасто посетители заходят. Вдруг послышались шаги, и появился хозяин галереи, одетый по-уличному. Агрипина Крикнул он куда-то в глубину помещения и голос его был совсем не такой как когда он разговаривал с вальяжным посетителем теперь в голосе звучали начальственные нотки еще бы хозяин галереи кто-нибудь где ты пропадаешь все время я вообще-то работаю сказала давишняя мелкая девица выглядывая из-за дальней двери плохо работаешь начал он ее распекать везде беспорядок книги валяются никакого учета «Я не успеваю, вот Изабелла прислала, наконец, человека мне в помощь». Я испугалась, что сейчас этот тип захочет со мной познакомиться, документы заставит показать, спросит что-то про Изабеллу, которую я знать не знаю, и отскочила в сторону. При этом я наткнулась на неустойчивую гору книг, она опасно накренилась, книги собирались уже с грохотом упасть, когда я подскочила, подхватила одну книгу другую, а кучу подперла плечом. И сама себе удивилась. «Чего я боюсь-то?» Ну, рассекретят они меня, выгонят отсюда. Так и мне того и надо. Притворюсь полной дурой и скажу, что не так поняла Агрипину, наболтаю с три короба, да и уйду. Но оказалось, что хозяин вовсе не жаждет меня увидеть. Он высказал еще раз Агриппине свое недовольство и ушел. Сказал, что у него важная встреча, но даже мне. В отдалении было ясно, что никакой встречи у него нету, разве что с любовницей в ресторанчике решил пообедать. Благо, лишние денежки от вальяжного типа перепали. «Хотя, что это я? На такого мелкого жулика ни одна приличная девушка не посмотрит. А неприличную в ресторан не обязательно водить, и так обойдется». «Козел!» — сказала Агрипина громко. Я была полностью с ней согласна, но решила не усугублять свое положение и, дождавшись, пока она ушла по своим делам, тихонько прокралась к выходу. И только на улице заметила, что все еще держу в руках книгу из галереи. Книга была старинная, в красивой, немного потертой обложке. Называлась она «Проклятие великого тамплиера». «И что теперь делать?» Я подергала дверь, она оказалась заперта, видно, сама захлопнулась за мной. «Звонить, стучать, а когда Агриппина откроет, признаться, что взяла книгу случайно, она мне не поверит вообще это вызовет подозрение. Так что я спрятала чужую книгу в сумку и неторопливо пошла в сторону от галереи. Ничего не обеднеет этот жулик. Итак, дядину коллекцию, считай, по ветру пустил. А мне чужого тоже не надо. Так что Берти не эту книгу отнесу. У нее сохраннее будет. Конечно, того пути, которым вел меня старичок, я не запомнила. Но, пройдя через двор, вышла в незнакомый переулок, а там спросила дорогу у женщины с коляской. Уж как дойти до пяти углов, всякий местный человек скажет. Главное, это не встретить тут того типа, который тоже ищет. Те же книги, что и Максим. Он-то меня может узнать.